Глава одиннадцатая «Как это будет?» — метались в голове мысли. То, что я не хотела размышлять о собственной участи, вовсе не означало, будто я этого не делала. Но если бы можно было запретить себе мыслить, я непременно бы так и поступила. Я очнулась в карете по пути домой, заплаканной и уверенной в том, что провалила испытание, или сразу дома. Замкнувшаяся в молчании, расстроенный и не желающий разговаривать обо всём этом даже с матушкой, даже с дедушкой, который непременно будет настаивать на том, чтобы я поведала свою историю в мельчайших подробностях. А может окажется, что никакого испытания вовсе не было, а мы с Лисой гостили у какой-нибудь дальней родни? Не помню, где услышала или прочитала о том, что неизвестность хуже любой пытки. Теперь я могла говорить об этом со всей уверенностью. Таан и второй неизвестный мужчина, Отвели меня куда-то, усадили на жёсткий стул и приказали не двигаться, если я не желаю, чтобы они меня связали. Я послушалась. Мне вполне хватало кляпа во рту и повязки на глазах, чтобы почувствовать себя совершенно беспомощной. Что я ощутила бы, ощутившись в прочных путах, не хотелось даже представлять. О, мне всегда нравились истории, в которых храбрые девушки, ощутившие заточение, умом и хитростью прокладывали себе путь на волю. Приятно было ставить себя на их место в грезах. Вот только настоящая жизнь оказалась вовсе не похожа на мечты. И даже то, что я прекрасно знала об этом и никогда не путала фантазии с реальностью, ничуть не помогало. Даже мешало, наверное. Я не могла вообразить храброго рыцаря, который непременно явится на помощь. Не было здесь ни рыцарей, ни друзей, ни даже верных слуг. Принцесса Карадейн, возможно, попробовала бы отбиться от этих двоих. Даже, наверное, сумела бы заколоть одного своей шпилькой, а у второго отобрать оружие и хотя бы сбежать. Пускай в зимнюю ночь, но сбежать. А мне не хватало храбрости даже на то, чтобы почесать нос. Велено было сидеть неподвижно, и я не смела пошевельнуться. Внезапно лица моего коснулся слабый ветерок. Похоже, отворилась дверь. Послышались шаги. Кто-то остановился напротив меня. Вот эта девушка, господин, раздался голос Тана. Вижу. Её сложно спутать с другими. Со смешкой ответил незнакомец. Голос показался мне смутно знакомым, но где я могла его слышать? Надеюсь, она не успела поделиться с кем-либо своими догадками. Нет, господин, уверенно ответил второй надсмотрщик. Прекрасно. Кто-то вдруг сдернул с меня повязку, больно прищемив прядь волос. Если бы не Кляп, я бы не сдержалась и вскрикнула. Небольшая комната была ярко освещена, и я заморгала. На глазах выступили слёзы. Взглянув на того, кто стоял передо мной, я снова подавила возглас, потому что... Потому что передо мной стоял Грифон. Вижу. Девушка узнала меня? С усмешкой произнёс он, и я медленно покачала головой. Даже если я уже видела его лицо, то имени всё равно не знала. Что? Не узнала? «Удивительно. Может быть, подстегнуть её память, господин?» — негромко произнёс Танн. «Оставь», — резко ответил Грифон. «И помни, с кем имеешь дело». «Со слишком любопытной девчонкой», — был ответ. «Такой же, как её кузина, и... сиди смирно». Должно быть, при упоминании Алисе я невольно дёрнулась. И напрасно. Тяжёлая ладонь второго безымянного похитителя припечатала меня к стулу. «Я не её имел в виду», — проговорил Грифон, — в упор глядя на тана «Себя. Мне кажется, ты начал забываться, друг мой. Прошу простить, господин». Коротко поклонился тот. Раскаяния в его голосе я не услышала, и это явно не ускользнуло от внимания Грифона. «Ты неискренен», — произнес он. «Хуже того, ты дерзишь. Но тобой мы займемся позже. А пока нужно решить, что делать с этой юной искательницей приключений». Он наклонился ко мне, И я невольно отшатнулась, вернее отшатнулась бы, если бы меня не удержали на месте. Холодные глаза впились в мое лицо, и мне захотелось зажмуриться. Казалось, ими смотрит не человек, кто-то или что-то иное. Но должно быть во всем было виновато лишь мое воображение. У Грифона волосы были длиннее, вспомнила я вдруг, намного гуще и без седины, и постриженные совсем не так, и нос горбинкой. Не очень ровный. Я ещё подумала, что его наверняка не расломали, А у этого прямой. И кончик иной формы. Лицо бледное, словно он давно не был на солнце. Не то что Грифон. Это не он. Глупо, но у меня отлегло от сердца. Проще было подумать, что этот человек, старший брат или даже отец Грифона, чем поверить, будто тот способен так разительно измениться. Я же помнила, как он разговаривал со мной во время тех коротких встреч. Ничего общего с манерой этого мужчины. Разве что оба называли меня девушкой. Но Грифон делал так только поначалу, а после знакомства торжественно именовал полным именем. «Гаррет Эссом», — произнёс незнакомец, оборвав мои мысли. «Первая дочь гарата участвует в испытаниях добровольно с согласия обоих родителей. Всё верно? Я зачем-то кивнула, а Тан подтвердил. Да, господин». Гарретесса успешно миновала первый этап и приблизилась к зениту второго, — продолжил мужчина. «Он стоял передо мной, заложив руки за спину, и мне приходилось сильно задирать голову, чтобы видеть его лицо. Почему-то мне казалось, что в такой ситуации грифон опустился бы на одно колено или приказал подать второй стул, или сам принёс бы его. А что ещё более верно, ничего подобного с ним бы не произошло». «Внучке старого Гордайна», — протянул он. Чувствуется его кровь. Удивительно даже. Три девицы из одного гнезда забрались так далеко, оставив далеко позади куда более родовитых соперниц. «Дедушка?» — удивилась я. «При чем тут он? То есть, наверное, этот человек его знает, но...» «Вам не нравится рыжий, господин?» — дерзко спросил Тан. «Хотя вам и брюнетка не пришлась по нраву». «Это у Олесия?» «Что они с ней сделали?» Видимо, незнакомец прочёл вопрос по моему лицу, потому что сказал, «Твоя маленькая сестричка жива и здорова, и она останется таковой до тех пор, пока ты будешь вести себя смирно. Понятно?» Я кивнула, чувствуя, как на глазах снова вскипели слёзы. Только на этот раз от бессильной злости. Чего он может потребовать от меня в обмен на благополучие лисы? На что я соглашусь, лишь бы ей не навредили». И что, если ей твердили то же самое? На что мы обе готовы ради друг друга? Ох, как не хотелось проверять. Хотя бы потому, что я опасалась собственного малодушия. Мне так мало понадобилось для того, чтобы перепугаться насмерть, а дальше? Дальше будет хуже. А я вовсе не героиня из книг, которая способна достойно вынести пытки и унижения, если будет знать, что от неё зависит чья-то жизнь». «Мне нравится наблюдать за рядом изменений этого милого личика», — сказал вдруг незнакомец. Но сейчас у меня нет на это времени. Увидите её». Я загляну к ней позже. Меня вздернули на ноги и повлекли прочь. Если бы я могла говорить, то потребовала бы встречи с Лисой, чтобы убедиться. Она в самом деле цела и невредима. Во всяком случае, попыталась бы. Но, увы. Кляп оставался у меня во рту и как ни старалась, я вытолкнуть проклятую тряпку языком, ничего не получалось. «Повязку!» — напомнил Тану второй конвоир, и мне снова завязали глаза. Потом на плечи набросили плащ, на голову опустился глубокий капюшон. «Пошевеливайся, время!» «Без тебя знаю. Чего ты боишься?» «Ничего». «Нет, определённо ты опасаешься», — повторил Тан. «В чём дело?» «Бродит тут всякое», — буркнул тот. «Ближе к полуночи, говорят, видели. Ну, кто видел, те, может, сбрехали. А вот, которые не вернулись, те точно повстречали. И что это такое? Помолчал бы ты, а? Накличешь!» «И шевелись. Нам ещё вещи ее выносить, пока ужин не закончился. А ты еле плетёшься». «Я бы пробежался», — хмыкнул Тан. «Держу ли не угонится? «Так ускорь ее, приказал второй. И Тан потащил меня быстрее. Я едва поспевала за ним. Одно хорошо. Не слишком тугая, на этот раз повязка сползла на бок, и хотя бы одним глазом я могла увидеть, что там, впереди. Сдаётся мне белобрысую принцесску, ты погонял бы с куда большим удовольствием. Может, ещё и доведётся. Пробормотал тот и вдруг остановился. Ты чего? Господин. Недоумённо произнёс Тан. Разве он не сказал, что... Какой ещё... Голоса их слились в один, и я присмотрелась. Впереди маячила высокая фигура до странного зыбкая в свете факелов. Факелов? Были же светильники. Куда меня завели? В какую часть замка? Я не вспомню дорогу назад. Столько раз мы поворачивали, поднимались и спускались по лестницам. «Померещилась», — произнес Тан. Фигура и впрямь исчезла. «Нет там никого». «Ага. Кто из нас еще боится?» — хмыкнул второй конвоир. Я не перепугался. Хорошо, не собственный. Там не ответил, только силой дернул меня за руку, вынуждая идти быстрее. И я, конечно, распоткнулась и с размаха упала на колени. Встать не успела. Он поволок меня за собой. Куда подевался обходительный кавалер, которого я видела перед собой совсем недавно? «Подними девку», — велел ему напарник. «Господин с тебя шкуру спустит, если узнает, как ты с ней обходишься. Совсем разуму лишился, что ли?» Меня снова поставили на ноги, как куклу, и подтолкнули в спину, чтобы шагала проворнее. Наверное, я ободрала колени, как в детстве. Но тогда всё было просто. Кормилица вытерла бы мне слёзы, приложила к ссадинам прохладный зелёный лист подорожника, а зимой — горсть чистого снега, и всё бы прошло. А теперь пёс с ними с разбитыми коленками. Мне будто на сердце кованым сапогом наступили. Никто никогда так со мной не обходился. Как с вещью. Безмозглый и безответный. Сколько ни пинай, такую ничего не будет, если хозяин не заметит. Распоследняя служанка и то может в тарелку плюнуть. А я даже голос подать не смела. Да и что бы я сказала? Отпустите меня немедленно, я пожалуюсь отцу. О, как бы это насмешило моих конвоиров. Они бы животики надорвали. Отец далеко, и кто сказал, что я смогу до него добраться? И что он может поделать с тем, похожим на грифона? Тот ведь явно королевский родственник. Очень уж характерная внешность. Хоть сейчас портрет пиши. Обругать этих двоих я и то бы не сумела. Вряд ли их задели бы слова, наподобие дурак или болван. А другие, я имею в виду, те, которые доводилось случайно слышать во дворе от отца или дедушки, развеселили бы их ещё сильнее. Нет ничего смешнее и неумелой ругани, особенно в женских устах, — говорила тётушка и сердито поджимала губы. Наверное, знала не понаслышке. Ей изо всех сил старалась сдерживать слёзы, потому что от них непременно распухнет нос. И не в красоте дело. Просто как я стану дышать, если рот заткнут? Вряд ли эти двое сжалятся и вынут кляп. Решат ещё, что я притворяюсь, а стоит вытащить у меня изо рта тряпку, начну кричать на весь замок. Я не знала, что готовит мне заточение. Куда ещё, как не в темницу, влекли меня конвоиры. Но надежда на лучшее всё-таки оставалась, пускай совсем зыбкая. А вот если по пути захлебнуться собственными... Mm. слезами, её не останется вовсе. «Эй!» — негромко окликнули сзади, и Тан вздрогнул. Рука его сильнее сжалась на моём плече, и я невольно всхлипнула. Он сделал мне больно. Вернее, больнее, чем прежде. Тан не слишком-то со мной церемонился. «Куда вы так спешите?» «В замке пожар, и вы спасаете самое ценное?» «Ну, что вы, господин!» Неожиданно любезно произнёс напарник Тана. Я не видела его лица, зато могла во всей красе лицезреть широкую спину. Он заградил меня от неизвестного свидетеля. «Просто даме сделалось дурно. Вот мы и провожаем её в покой. Прежде я думала, что никто не бродит по коридорам ночами, кроме Грифона, но, видно, ошиблась. Здесь кипела жизнь» и то, что участницы испытаний отградили от прочих обитателей замка, не означало, будто те бесследно исчезли. «Мне почему-то показалось, что дама не рада вашей помощи». Услышала я и встрепенулась. «Вовсе нет, господин», — подхватил Тан и надвинул мой капюшон поглубже. Удивительное дело, голос его дрожал. «Она... она злоупотребила, если вы понимаете, о чём я. Поэтому речи её не вполне разумны и...» Она может только мычать», — брякнул второй. «Простите, господин, но не нужно вам смотреть на… э даму в беде. Она ведь вам не простит, если узнает, что вы видели её в таком состоянии. И уж тем более, если кто услышит. Что ж, разумно», — согласился неизвестный. Я зажмурилась в отчаянии. Не было никакой возможности подать ему знак, что я действительно в беде, а они, не... наверное, эти двое имели в виду что я слишком много выпила. Какой стыд. Ну так мы пойдём своей дорогой, господин, а вы своей, верно?» Подобострастно и с заметной опаской произнёс напарник Тана. «Да, благодарствуем. Живее давай». Это уже адресовалось Тану, и тот, обхватив меня за талию, так что ноги мои не касались пола, почти понёс прочь. Если даже я начну отбиваться, то случайная и встречно решит, что дама пробудилась и недоумевает, Куда это её несут? А может, требуют налить ещё вина. А если не начну, — подумала я, — то не останется никакого шанса на спасение. И я обракнулась, что было сил так, что Тан едва не уронил меня. В книгах девушки кусали негодяев, но я была лишена такой возможности. Однако руки мне не связали. А обломанные на тяжёлой работе ногти успели отрасти. «Достаточно», — поняла я, когда Тан глухо выругался. Я целилась ему в глаза, но попала, кажется, в нос. Вторая атака провалилась. Капюшон свалился, повязка съехала на шею, но растрепавшиеся волосы не давали мне толком разглядеть, что передо мной. И я попала-то оно в плечо. Теперь уже я замычала от боли. Он едва не сломал мне кости, поймав за запястье, а его напарник схватил меня за волосы, намотав их на кулак и... «Нет, эта дама определённо не жаждет вашего общества». Услышала я мужской голос, а затем раздался, пожалуй, шлепок, какой раздается, когда большой кусок сырого мяса с размаха припечатывают к разделочной доске. Вот только в этот раз роль доски выполняла каменная стена, а ударился о неё со всего маха напарник Тана. Сам Тан потащил было меня прочь, но далеко не ушёл. Что именно произошло, я не видела. Повязка съехала сильнее, волосы закрывали обзор, зато слышала влажный хруст, короткий вопль и шум падения чего-то тяжёлого. Наступила тишина и нарушал её только звук шагов. Я сидела на полу, по-прежнему опасаясь поднять руки и снять повязку, убрать с лица волосы. Неизвестный остановился прямо передо мной. Я увидела ноги в мягких сапогах, потом чуть выше подняв голову, край туники с вышитым краем, ножны, широкий наборный пояс — А потом Грифон опустился на одно колено и посмотрел мне в лицо. «В книгах девушки лишаются чувств в такие моменты. Но я никогда в жизни не падала в обморок и сумела только разреветься, когда он осторожно избавил меня от кляпа. Они ничего не успели с тобой сделать, Гаратесса», сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно, и поставил на ноги. «Волокли к своему господину, верно?» Я сперва кивнула, потом помотала головой. Я ведь не знала, что со мной собирались сотворить. Грифон, однако, истолковал это по-своему. «Сперва ты говоришь, что участвуешь в испытании», — задумчиво произнёс он. «Но я так и не выяснил, кто проводит его. Ты выполняешь то, что принято делать во время испытания. А потом я вдруг встречаю тебя среди ночи в таком месте». «Каком?» — зачем ты спросила я, шмыгнув носом. «Безлюдном?» «Я имею в виду, здесь ходят только те, кто не хочет попасться кому-нибудь на глаза». — Как вы? — Как я, — согласился он. — Вот только беда. Об этих коридорах мало кому известно. Значит, плесень поселилась совсем близко ко мне. Рядом. Неудивительно, что в последние дни мне мерещится её запах. — О чём вы? — шепнула я. — знаешь Грифона я сейчас боялась не меньше, а то и больше, чем тех двоих. Они хотя бы были понятными и, как я поняла, не причинили бы мне вреда во всяком случае, без приказа. А вот Грифон был совершенно непостижим и оттого особенно страшен. Мысли вслух, — сказал он, осторожно выпутал из моих волос повязку и ею уже утер мне лицо. На сердце тяжело. Вижу, неспроста. Он помолчал, зачем-то рассматривая смятый кусок ткани, потом добавил, «Я сказал тебе, не говори имени того, кто устроил испытание, я хочу сам узнать его». «Теперь я вынужден взять свои слова обратно. Назови мне имя человека, который превратил испытание в потеху для себя и своих приближённых, и я объясню ему всю глубину его ошибки. И чем скорее, тем лучше, пока никто не пострадал». «Моя кузина», — смогла я выговорить. «Они её забрали, но я не знаю...» «Не в коридоре говорить об этом», — перебил Грифон. «Идём». «Но, Лиса, ты не знаешь, где она» а я не знаю даже, кто развлекается в моём замке, и не могу предположить, куда он подевал твою кузину». Спокойно произнёс он и положил руки мне на плечи. У меня колени подогнулись, хотя он вовсе не пытался придавить меня к земле, как делали, развлекаясь мои братья. Я хочу услышать всё с самого начала. «По порядку. Если бы можно было расспросить Иду, воскликнула я. «Кто это?» «Она тоже проходит испытание, и она знает намного больше, чем я». Мне было стыдно за мою малодушие, но, право, я обрадовалась бы компанией даже касса Онны. Что уж говорить о принцессе Карадин? Где её найти?» — коротко спросил Грифон. «Сейчас все на ужине», — начала я, но он перебил. «Это теперь такая новая забава? Ужинать во время завтрака?» «Ещё нет и полуночи, сударь», — изумилась я. «Должно быть, у тебя в голове помутилось и немудрено после такого приключения», — пробормотал он и продолжил. «Так где искать твою подругу?» «А она мне вовсе не...» «Начала я», — Агрифон засмеялся. «Что забавного я сказала?» «Во время испытания девушки становятся или злейшими врагами, или лучшими подругами», — ответил он, — «или остаются друг друга никем». «Думаю, я угадал, сказав, что вы сдружились». «Не знаю права. Очень сложно было говорить с ним вот так, лицом к лицу. Впрочем, я старалась смотреть на герб на его плече». Так было проще. Она... Как же объяснить? Меня вдруг осенило. Помните библиотеку, сударь? То место, где вы рассказали мне легенду о старой птице. Я ещё не выжил из ума и не позабыл собственный замок. Был ответ. Комната Иды недалеко оттуда. А как выглядит твоя Ида? Она высокая, выше меня почти на голову, в недоумении ответила я. Очень красивая. У неё светлые волосы и голубые глаза. И ещё, еще ещё она отлично фехтует. «Знаешь, Гаратесса, — серьёзно сказал мне Грифон, — наверное, я не пропустил бы такую девушку, если бы обнаружила её рядом со своей спальней». «Что вы имеете в виду?» «Рядом с библиотекой». «А значит, и с моими непорадными покоями сейчас нет никаких посторонних девиц. Я предпочитаю наносить визиты, а не принимать их, если ты понимаешь, о чём я». «Я догадывалась, но...» «Нет, всё-таки он не в своём уме. Но как бы там ни было, меня он спас. И, возможно, сумеет найти Лису. Без помощи мне не справиться, это точно. Так, может быть, проверим, сударь?» Предложила я, стараясь улыбаться, не слишком уж натянуто. Библиотека прямо от лестницы. А комната Иды шестая по коридору налево. «Хорошо, проверим». Неожиданно согласился Грифон. Но в голосе его я не услышала ни азарта, ни насмешки. Что-то странное было в нём чему я не могла подобрать название. «Идём». «А эти двое?» «Я пришлю за ними». «А теперь поспешим, не нужно бродить по ночам». Грифон увлёк меня прочь. «Особенно по этим коридорам. Здесь не только люди водятся, горатесса Хотя, если подумать, они лучше иных людей». Я предпочла молчать. Мы шли в тишине, и причудливые тени плясали на стенах. Порой мне казалось, будто их отбрасываем не мы. Слишком много их было. Слишком странно они перемещались. Спросить Грифона о том, чудится мне или нет, я не отважилась. Правда, спросила о другом. Правильно ли я поняла, сударь, что эти двое, что вы их... Допрошу, но это будет не скоро. Они ведь могут сбежать. Нет, не могут, — непонятно ответил Грифон. Вытянул руку и коснулся стены. Одна из странных теней, похожих одновременно на паука, парусник, и диковинное растение метнулось к нему и замерла, как собака под рукой хозяина. Мне показалось, будто он почесал ей пальцем, ну, то место, что у тени было вместо шеи, и диковинное создание умчалось прочь по стене, уступив место помеси единорога со змеёй. Расспрашивать дальше мне не захотелось. «Можешь не считать повороты», — сказал он мне. Заметила, видимо, как я шевелю губами. «Я уже сбилась, сударь, не беспокойтесь». «Даже если бы не сбилась, обратной дороги не найдёшь». «Хочу узнать, кто рассказал этим двоим, как попасть в потайной коридор». Он задумался о чём-то, а я осторожно посмотрела по сторонам. Здесь было не так темно, тени вели себя смирно, лишь некоторые отваживались пробежаться по потолку, если думали, что на них никто не смотрит, а меня они явно не считали кем-то важным. Но я по-прежнему не видела привычных светильников». Факелы горели ровно и ярко, но их ведь теперь разве что в церемониях используют. «Почти пришли», — сказал Грифон, и я очнулась. Мы стояли на лестнице, ведущей к библиотеке. «Идём, проверим, сошёл я с ума, как поговаривают, или всё-таки нет». Он легко взбежал по ступеням. Я поспевала за ним с большим трудом. Толкнул двери. Те легко распахнулись, и я увидела знакомый зал, просторный и светлый. За кристально чистыми стеклами окон без решёток занимался рассвет. Небо было ясным, жемчужно-серым вверху и нежно-розовым с позолотой у самой кромки горизонта. Никакого клаверона я не увидела. А вот стеллажи вдоль стен оказались на месте. И массивный стол, на котором Грифон расстилал карту известного ему мира, тоже и... Я повернулась и бросилась прочь из библиотеки. Вот наш коридор. Моя комната, одиннадцатая справа. Аида живёт по левую сторону и... Один, два, три. Вот её дверь. Только ведь принцесса запирается на ночь. Дверь легко распахнулась и остановилась на пороге совершенно незнакомой комнаты. Вернее, окно вроде было тем же самым, но здесь не было кровати. Обстановка ничем не напоминала девичью спальню. «Ида!» — шёпотом позвала я, будто надеялась, что она появится из ниоткуда и засмеётся, довольной шуткой. «Делла, кто-нибудь...» «В столь ранний час здесь нет даже слуг Гартесса», — сказал мне Грифон и легко перехватил, когда я бросилась в коридор, искать пропавших девушек. «Похоже, нам нужно поговорить с Инна Ро. Не нравится мне то, что происходит. К слову, за дверью, на которую ты так пристально смотришь, как раз моя спальня. Не парадная, повторюсь, но за неимением лучшего. И вот тут я, наконец, погрузилась в спасительное беспамятство».